8.6. Температура, плотность и химический состав планетарных туманностей. Измерение интенсивности эмиссионных линий в спектрах планетарных туманностей позволяет определять их физические параметры, химический состав, а также температуру центральной звезды. 8.6.1. Электронная плотность туманностей. Электронная плотность туманности по причине высокой степени ионизации характеризует полную плотность вещества, а не только плотность в нем свободных электронов. Она определяется по линиям-дублетам, отношение интенсивности которых в основном является функцией плотности. К таким дублетам относятся 3726, 3729, O2, 6717, 6731, S2, 5518 5538 CL3 1907 1909 C3 4711 4740 AR4 5631 5677 FI6 и другие Разные ионы однако излучают на разных расстояниях от центральной звезды это явление называется стратификацией излучений Поэтому определение плотности по данному дублету характеризует ту зону туманности, где он излучается. Чем больше степень ионизации атома, тем ближе к звезде он светит. Поэтому оценки плотности туманности в разных зонах могут заметно различаться, так как плотность туманности падает к периферии. Имеющиеся данные о средних электронных плотностях и планетарных туманностей, лежат в диапазоне от 10 во второй степени сантиметров в минус третьей степени для самых разреженных старых объектов до 10 в пятой степени сантиметров в минус третьей степени для молодых и компактных. Внутри одной туманности плотность может меняться от центра к краю на 1 два порядка. Из-за волокнистой структуры многих туманностей плотность в отдельных деталях может значительно отличаться от средней по туманности. Так, в известной туманности NGC 7293 в созвездии Водолея, рисунок 8.9, вдоль внутреннего края кольца наблюдается огромное число мелких конденсаций, имеющих форму головы кометы. Газ внутри этих структур в основном нейтрален и имеет очень большую плотность, порядка 10 в 6 степени сантиметров в минус 3 степени. У каждой конденсации анализована только та ее часть, которая обращена к звезде. Средняя плотность всей туманности довольно низка. Около 500 электронов в 1 кубический сантиметр. Таким образом, флуктуации плотности в туманностях усложняют определение электронной температуры, массы и химического состава вещества. 8.6.2. Электронная температура. Электронная температура туманности есть характеристика средней энергии свободных электронов. Ее определяют по линиям О3, o 2 и другим запрещенным По распределению энергии в бальмеровском континууме туманности по величине бальмеровского скачка. На практике широко распространено одновременное определение температуры и плотности методом пересечения на плоскости LG, ni -E LG, TI, -E, вычисленных кривых, соответствующих наблюдаемой относительной интенсивности данной линии. Этим методом удается получить параметры разных зон излучения в туманности, что крайне важно при построении моделей и определении химического состава. Электронная температура планетарных туманностей лежит в диапазоне от 8000 до почти 17000 Кельвинов. В среднем она близка к 12000 Кельвинов. Температура туманности всегда существенно ниже температуры, возбуждающей ее звезды, так как свободные электроны тратят значительную часть своей энергии на возбуждение запрещенных линий. Излучение в этих линиях служит охлаждающим фактором туманности, и чем они сильнее и многочисленнее, тем ниже температура электронного газа. Электронная температура существенно зависит от иона, по которому она определяется. Так, по линиям Небулия температура всегда выше, чем по линиям О2 или Н2. Это отражает явление стратификации излучений в туманности. Большинство сильно ионизованных атомов светит ближе к звезде, чем менее ионизованной. Следует отметить, что в самые последние годы вопрос об электронной температуре планетарных туманностей неожиданно обострился в связи с работами ряда авторов, обнаруживших, что температура, полученная по рекомбинационным линиям ионизованных элементов — кислорода, углерода, азота и неона — оказалась крайне низкой — порядка тысячи-трех тысяч кельвинов. Линии, по которым эта температура была найдена, прежде не использовались из-за их слабостей. Причина расхождения новых значений с оценками температуры по запрещенным линиям пока до конца не ясна. Высказывалось предположение, что флуктуации электронной температуры в туманности могут объяснить ряд расхождений, однако до сих пор проблема температуры не решена. Это, в свою очередь, внесло большую неопределенность в измерение химического состава планетарных туманностей, раздел астрофизики, который еще недавно считался вполне надежным.